Очнулся резко, рывком, будто бы вынырнул из глубокого омута, где чуть было не задохнулся от недостатка кислорода. Открыл глаза и увидел потолок над собой. Знакомый потолок. Где-то я его уже видел. Стоп! Так это же потолок в комнате, где меня поселил Петрович. Точно! Это тот самый потолок в той самой комнате. Вот и трещинки в правом углу в побелке. Я поднялся с постели, оглядываясь по сторонам. Да, это та самая комната. Сон? Мне все это приснилось? Не было никаких тоннелей под проливом, не было никаких черных всплесков, которые превращаются в уродливых карликов. Никто меня не убивал. Хотя, стоп. А откуда тогда я знаю, что уже был в этой комнате? Получается, что это был не сон. Или все же сон? Как узнать? правой рукой ощупал кожу под левой подмышкой. Пальцы наткнулись на небольшой бугорок шрама, которого там раньше не было. Точно не было. Значит, что? Получается, что... Да ну нафиг! Бред какой-то, точно бред. Или... Ладно, чего гадать. Надо найти Петровича или дядю Мишу и все расспросить. Только сейчас я заметил, что на столе лежит моя экшн-камера и смартфон. Поспешно схватил девайсы, И тут же включил, их, чтобы посмотреть отснятый материал. Ё-моё, все-таки все это было правдой. Камера зафиксировала путешествие под землей в режиме от первого лица. Какие-то моменты не попали на видео, по экрану шла рябь, но черные кляксы, гроздями висящие вдоль стен, мазутное озерцо, из которого выплескивались на каменный пол амёбы, превращающиеся в агрессивных карликов. Все это было хорошо зафиксировано в памяти флеш-накопителя. «Охренеть! Вызывайте охотников за привидениями или битву экстрасенсов в полном составе! Жуть! На малюсеньком экране смотреть на этих уродцев страшно до дрожи в коленях, а в реальности они так и вовсе воплощение ночных кошмаров!» «Наука!» — раздался окрик дяди Миши. «Встал уже!» «Спускайся, а то завтрак остынет!» Я спустился вниз. Дядя Миша и Петрович расположились во дворе на свежем воздухе. Толстяк накрывал на стол, а Петрович сидел в плетеном кресле и грел ноги в тазике с горячей водой. Выглядели Петрович и дядя Миша плохо. Оба внезапно похудевшие, осунувшиеся и заметно постаревшие. Бледные лица с нездоровой желтушностью, какие-то пигментные пятна на коже, глубокие морщины когда толстяк расставлял на стол тарелки, то у него был заметный тремор рук, а Петрович при моем появлении лишь слегка приоткрыл глаза и едва заметно кивнул мне. «Что с вами произошло?» — спросил я, присаживаясь за стол. «Вы как будто оба постарели на двадцать лет!» «Кто бы говорил!» — буркнул дядя Миша. «В зеркало глянь!» Я посмотрел в зеркало, висевшее в беседке с мангалом, и удивленно ахнул. Оттуда на меня смотрел старик, отдаленно похожий на меня. Бледная обвисшая кожа, седая шевелюра и множество глубоких морщин, даже радужка глаз побледнела и заметно выцвела. «Е-мое!» — обреченно прошептал я, понимая, что за одну ночь постарел на 30 лет. «Охренеть!» «Не боись!» — подбодрил меня дядя Миша. «Это временное. Пройдет. Выпьешь пару коктейлей, настоек» и будешь как новенький, а может, даже еще краше, чем прежде. Ты спрашивай, что хотел. Скрипучим голосом произнес Петрович, обращаясь ко мне. Я долго сидеть не буду, спать пойду. Видно же, что тебя буквально распирает от любопытства. Но учти, что отвечу только на три вопроса. Все как в сказках положено. Ага, задумался я, чтобы спросить. Хочется узнать все и сразу, кто такой Петрович и дядя Миша на самом деле. А правда, что Петрович может оборачиваться в Грифона? А сколько этим двоим лет на самом деле? Они бессмертны или нет? А что это за твари такие были в подземелье? Точно, с этого и начну. Проблему с колебаниями моста можно решить, если уничтожить этих тварей? Задал я первый вопрос. Молодец, проверку прошел. Едва заметно улыбнувшись, кивнул мне Петрович. Правильный вопрос задал. Слушай и не перебивай. Да, проблема с мостом решаема. Все дело было в этих существах. Это какая-то разновидность злыдней. О них потом в интернете почитаешь, там про них есть много чего. По сути, большая часть — правда. Злыдни — это такая нечисть, которая заводится в тех местах, где много недовольства, раздражения и склок. Колян-фантаст был прав. Строители моста своими сваями пробили свод древнего тоннеля. По этим сваям злыдни стекали вниз, где и скопились до такого объема, что своим существованием стали угрожать опорам моста. Обычно злыдни невидимы, а тут их столько собралось, что они буквально превратились в концентрат злобы. Как они вообще тут появились? Удивился я. Появляться злыдни стали, потому что в связи с последними событиями Крымский мост часто перекрывают, а еще из-за проверок и досмотров люди частенько томятся в очередях на подъездах к нему. В итоге количество недовольных и раздраженных людей, проезжающих по Крымскому мосту, увеличилось настолько, что все эти негативные эмоции привели к бурному возникновению злыдней. «Я их всех выжег», Так что под мостом все чисто. Но если место уже заражено, то они появятся вновь. Это похоже на раковую опухоль. Пока не закончится война и жизнь не вернется в прежнее русло, то злыдни будут появляться вновь и вновь. И что делать? Чистить, пожал плечами Петрович. Спускаться под землю раз в полгода и уничтожать там все. За шесть месяцев количество нечисти будет сравнительно небольшим. То, что ты видел, скопилось в тоннеле за последние три года. — Справимся, — уверенно кивнул Петрович. — Тяжело, конечно, будет, но выбора нет. Придется раз в полгода оборачиваться в Грифона и проходить напалмом по тоннелям. Петрович замолчал, устало прикрыв глаза. Дядя Миша тяжело вздохнул и с явным облегчением присел на стул. Я поглядел на стол, заставленный едой, и понял, что мне сейчас кусок в горло не полезет. Я на видео видел, что некоторые черные кляксы висели вдоль стен в виде гроздьев. «Это как-то можно объяснить?» — задумчиво спросил я. «А ну покажи», — заинтересовался дядя Миша. Я протянул камеру, промотал на тот момент, когда мы шли по тоннелю и встретили первые желеобразные комки черной субстанции. Показал стеку. «Все просто». Вернул мне камеру дяди Миша. В древние времена было принято в каменной кладке прятать золотые и серебряные монеты на удачу. злые дни очень любят спрятанное золото. Оно их манит к себе и привлекает. Вот, значит, в тех местах, где висят черные грозди, там и спрятаны монеты. — Ага. Значит, говорите, они золото любят, — пробубнил я, погружаясь в мысленные расчеты. И при этом приборы регистрировали электромагнитные импульсы, идущие от этих тварей, когда они находятся в концентрированном виде. Злые дни, да и не только они, а вся нечисть, очень любят золото. Они его обычно охраняют от любопытных глаз. В том месте, где была огромная черная лужа, когда-то разбились пару амфор, набитых мелкими золотыми монетами. Видать, собрали плохо, спешили. Вот злые дни сконцентрировались там. «Ты о чем думаешь, наука?» заинтересованно спросил дядя Миша. «А почему мост колебался только со стороны Тамани, а со стороны Керчи не было замечено подвижек?» Вместо ответа задал я следующий вопрос. «Дело в том», — после короткого переглядывания с Петровичем ответил дядя Миша, — «что под Керченским проливом вдоль побережья Керчи протекает река Мертвых Стикс. И так получилось, что дни стекая по опорам, Попадали в воды этой реки, а она, как серная кислота, растворяет все, что туда попадает. Русло Стикса так расположено, что с керченской стороны злыдни просто растворяются в водах реки мертвых. «Стикс?» — опешил я от такого ответа. «А лодка и старик, которого я видел, это случайно не Харон?» «Стойте, стойте!» Меня вдруг посетила мысль, которая начисто вылетела из головы. «Дядя Миша!» Ты же меня убил. Я ведь умер. Почему я до сих пор жив?» «По-другому был нельзя». Виновато улыбнулся Толстяк. «Через стикс можно переправлять только мертвых. Да и то не всем. Можно сказать, что Харон переправил тебя контрабандой. Должок просто за ним. Извини, наука». Растерянно развел руками дядя Миша. «Да, получается, что я тебя убил. Но потом воскресил». «Успели уложиться в пять минут, и твой мозг еще не умер. Так что технически ты пережил клиническую смерть». «Поздравляю со вторым днем рождения», — усмехнулся Петрович. «Ты все узнал, что тебя интересует. А то я устал что-то. Еще вопросы будут?» «Вопросы?» — удивился я. «А, ну да, точно. Совсем отвлекся». «Нет, я еще ничего не узнал. У меня столько вопросов, что я даже не знаю, с чего начать». Злыдни, крифоны, хорон, стикс, нечисть всякая, клиническая смерть. Голова просто пухнет от всего этого. Но вопрос это потом. Я тут вот что подумал. Если злыдни любят золото и при этом еще в концентрированном виде испускают электромагнитные волны, то мы можем проложить по тоннелю кабель с жилой из золота, вернее, там медь, но с позолотой, и конец кабеля выбросить где-нибудь поближе к стиксу. «Будем через определенные промежутки времени пропускать импульсный заряд электрического тока, который, налипших на золотой кабель злыдней, будет сбрасывать в воды стикса, где они растворятся. Если все получится, то не надо будет вручную выжигать нечисть. Как вам такая идея?» «А ну-ка поподробней». Петрович и дядя Миша тут же ожили, смахнув с себя всю усталость. «Только попроще, как для чайников», — уточнил толстяк. Сетевое напряжение 220 вольт переменного тока сначала выпрямляется диодным мостом и фильтруется высоковольтными конденсаторами, формируя шину постоянного напряжения около 310 вольт. Начал я, старательно подбирая слова, чтобы не углубляться в дебри. Затем силовой ключ. Обычно MOSFET-транзистор под управлением шим-контроллера — преобразует это напряжение в последовательность высокочастотных импульсов с частотой от 50 кГц до 1 мегагерц. Длительность этих импульсов регулируется системой обратной связи для поддержания стабильного выходного напряжения. Высокочастотные импульсы подаются на импульсный трансформатор, который не только обеспечивает гальваническую развязку, но и понижает или повышает напряжение до требуемого уровня. После трансформатора Напряжение снова выпрямляется, но уже быстродействующими диодами шотки и сглаживается lc фильтром для устранения высокочастотных пульсаций. Импульсные источники питания выдают постоянный ток с такой частотой, что его прерывистость не влияет на работу приборов. «Ничего себе, попроще!» — скривился Петрович. «Как быстро можно собрать всю эту тобору? «Генератор закажу в Питере на том же заслоне». Пару дней на доставку. Провода еще нужны, с золотым покрытием. Пожал плечами я. Сама сборка схемы, пара минут делов. Ну, час максимум. Дальше будем прокладывать кабель в тоннелях под проливом. Самый главный вопрос, где испытывать будем? Нужен полигон. А именно, какое-то помещение, где есть эти самые злыдни, чтобы собрать там установку в миниатюре и отработать там принцип работы. Кабель с золотой жилой. Задумчиво протянул Петрович. Электром подойдет?» «Вполне», — кивнул я. «Босс», — встрепенулся дядя Миша. «Только не говорите, что вы опять собрались дербанить коня. Он там и так весь покоцанный стоит. Если будет надо, то мы его целиком нажил и переплавим», — категоричным тоном заявил Петрович. «Подождите», — остановил я возможную перепалку. «Не надо ничего дербанить». Существуют медные кабели, где поверх медной жилы идет покрытие из золота. Они, конечно, не дешевые, но зато очень удобные в использовании, и изоляция у них хорошая. Как раз то, что надо для прокладки в сырых тоннелях». «Ну и отлично». Тут же довольно потер ладонями дядя Миша. «А то, понимаешь, чуть что, так сразу у древнего артефакта что-то отпиливать надо и на переплавку тащить». «У какого артефакта?» — спросил я. — Ну, у нашего, Керченского, самого главного, которого уже две тысячи лет все ищут, кому не лень. У золотого коня. — Он что, и правда существует? — искренне изумился я. — Конечно, — довольно оскалился толстяк. — Только конь не один, а три, и запряжены они в боевую колесницу. — Круто. Дадите потом глянуть одним глазком. — Легко, — добродушно кивнул Петрович. Ты вопросы, интересующие тебя, задавать будешь или нет? А то спать охота, сил нет. Вопросы? — задумался я. Чтобы спросить, как-то в голове все перемешалось. Сколько вам лет? — неожиданно для самого себя спросил я. Лет? — нахмурился Петрович. Годы, часы, века, минуты, секунды — это все что? Единицы измерения времени или просто движение стрелки по циферблату. А сутки — это всего лишь смена дня и ночи, обусловленная движением Земли вокруг своей оси. А год — это оборот нашей планеты вокруг Солнца. Время — это нечто такое, что не подвластно человеческому разуму. Это такая величина, которую еще пока не научились измерять. Но если по-простому, то я живу на этой Земле уже много-много лет, И был здесь еще до того, как тут появились первые люди. Если вы тут были еще до появления людей, то получается, что вы не человек? Сделал я неожиданный вывод. Кто вы? Да, я не человек в привычном понимании этого слова. Я грифон, который может превращаться в человека, принимать человеческую личину и жить с ней веками. А еще я — страж этого города. Охраняю его и сокровище внутри Метридата. Я — Керченский городовой. — Городовой? Типа как участковый? — Почти, — усмехнулся Петрович. — В домах живут домовые, они охраняют дом. Соответственно, этой логике в городах живут городовые. Кстати, я тут подумал, что если все выгорит с этой твоей установкой, то нам надо будет ввести должность мостового то есть того, кто будет следить за мостом. А многое в мире еще таких, как вы? Много городовых? Не особенно много, но есть. Городовые есть только в тех населенных пунктах, которые... Петрович замялся на секунду, подыскивая слова. Как бы разумны, понимаешь? То есть сам город, полис, он живой и жив на протяжении сотен, а то и тысяч лет. При этом там должен быть очень высокий процент коренных жителей, которые живут там из поколения в поколение и не хотят переезжать никуда. А в каких городах есть еще городовые? — В Дербенте, в станице Тамань, у вас в Ленинграде, в Севастополе, Казани, в Одессе, в Риме, в Афинах, в Ереване, в Ростове. Да много где, — пожал плечами Петрович. — А в Москве есть? — Был. Но он и шел из города в начале девяностых, сам понимаешь. Москва уже не та, хоть внешне блеску и в ней валом, но город уже не тот, что раньше. Еще вопросы будут. — А дядя Миша тоже грифон? — Нет, — усмехнулся Петрович. Он, наоборот, был когда-то лучшим охотником на всяких тварей вроде меня. — Кстати, единственный, кто смог меня почти убить. Пожалел и отпустил, не стал добивать. За это благородство я его наградил бессмертием, скорее покарал, чем наградил. Бессмертие это проклятие, пробурчал дядя Миша. Тяжело перекидываться в грифона? спросил я. В грифона не тяжело, грустным бесцветным голосом ответил Петрович. Обратно в человека обращаться намного труднее. Представь себе, что ты стал богом. Велителем двух стихий, у которого власти и силы столько, что он может поработить весь мир. А тебе надо ломать свои крылья, комкать свое тело и запихивать все это в человеческое обличье. Вот это трудно. Тогда зачем все это? Почему нельзя остаться навеки грифоном? Я не просто охраняю этот город и сокровища внутри горы Метридат, а сторожу выход из подземного царства мертвых. «Если я, дольше положенного, останусь в лечении Грифона, тогда из подземного царства выберется последний, и всему миру людей наступит конец». «Последний? Кто это?» «Хватит вопросов. Ты и так их задал больше, чем надо. Все, я спать, а вы тут обсудите все в деталях. Дядя Миша за старшего. Меня три дня не трогать».